Глава 9. Кукловод. Над Москвой вот уже который день ходили грозовые тучи, но ни дождь, ни снег всё никак не обрушивались на мегаполис. Промозглый ветер свободно носился по открытому пространству частного кладбища, мучая голые деревья и людей, облачённых в чёрные одежды. Рогнар был здесь 10 лет назад. Тогда он наблюдал издалека за похоронами девушки. Её муж, осунувшийся и поникший, С тяжёлыми синяками под глазами не проронил ни одной слезинки. Когда демоны подошли к свежей могиле, они поняли, что опоздали. Самого покойника уже отпели, гроб опустили в землю. На большой фотографии, стоявшей рядом с могильной плитой, Никита улыбался, но Асшара заметила, что снимок был сделан больше года назад. Лиса, стоявшая рядом с отцом парня, подняла на демонов внимательный взгляд зелёных глаз и кивнула собственным мыслям. Владимир Владиславович пустыми глазами смотрел на крышку гроба сына, не обращая внимания ни на кого вокруг, даже на свою безутешную жену, которая не могла перестать безмолвно плакать. Демоны подошли к родителям Никиты. Мне очень жаль вашего сына, я соболезную утрате. Ашара опустила глаза, сглатывая ком в горле. Только сейчас она поняла, что не помнит даже имени матери того, чью душу забрала. Спасибо. Женщина смахнула набежавшие слезы и слабо улыбнулась. — Я вас помню. Вы, кажется, приходили к нам в гости? — Не лучшее вышло знакомство, — качнул головой Рагнар, отгоняя воспоминания о том дне. — Елена Васильевна, простите, если своим появлением мы усугубили ситуацию. — Вы единственная из его друзей, не считая Алисы, кто пришел. Сухо бросила она. — Сегодня, как никогда раньше, можно увидеть, насколько мой сын был одинок, — И во многом это моя вина. Они не стали возражать, не стали лгать, ведь ответственность за то, что произошло с Никитой, во многом несли и его родители, игнорировавшие своего сына, предпочитавшие откупаться от него, а не проявлять внимание и заботу. Это не ваша вина, встряла Лиса. Вы сделали всё, что могли. Спасибо. Я бы хотела с вами поговорить, произнесла Елена. Не могли бы вы подождать несколько минут? Удивлённо переглянувшись, демоны кивнули, соглашаясь, и отошли чуть в сторону, когда к ним подошёл странного вида мужчина, которого раньше они не видели или не замечали, что было бы практически необъяснимо. Одетый во всё белое в совершенно неуместных солнцезащитных очках и с резной тростью в руках, простовывая почку перед собой, он остановился всего в нескольких шагах от демонов. Добрый день, поздоровался он. Как вас зовут? Ваш голос показался мне знакомым. Меня зовут Александра. Неожиданно для самой себя, соврала Асшара. Я слышу ложь в ваших словах. Он холодно улыбнулся. Асшара тенемпрес, приёмная дочь Кроента тенемпреса. Она на самом деле его сестра, дитя Люцифера и истинная наследница престола. Он глухо рассмеялся. Мои поздравления. Кто вы такой? Рука Рагнара потянулась к клинку, спрятанному под пальто. "Я? Друг", слепец улыбнулся юноше. "Асхара, твой отец нечестен с тобой, как и вся твоя семья". "Вам откуда знать?" с вызовом спросила она. "Прислушайся к своему сердцу, оно подскажет тебе, кто вы такой", процидил Рагнар, уже стиснув рукоять кинжала. "Спросилю Цифера, кто такая Тесса?" Не обращая внимания на Иокулата, продолжал говорить мужчина. Спроси его, как так вышло, что вас с Мирой разделили, почему они с Евой разошлись? Откуда вам всё это известно? Асшара чувствовала, как начинает терять самообладание, а всю её душу пожирает неконтролируемый и необъяснимый страх перед этим мертвенно-бледным человеком. У неё было такое чувство, будто он лишь хочет казаться беспомощным слепцом. Асхара пустила вперёд лёгкое заклинание на проверку ауры, но оно тут же сгорело, а он сам резко помрачнел. Лёгкая улыбка на губах сменилась звериным оскалом, а костяшки пальцев, сжимавших трость, казалось, должны были вот-вот порвать прозрачную кожу. Не собираясь сдаваться, Асхара послала в незнакомца самое мощное диагностическое заклинание, которое знала, но оно рассыпалось в ничто, врезавшись в его щит. Никогда не происходило ничего подобного. Даже самые сильные защитные чары пропускали несколько искр этого заклинания. Асхара уже сделала шаг вперёд, намереваясь всё-таки выяснить, кто он такой, но Рогнар вовремя схватил её за руку, оттягивая назад. "Уходим", скомандовал он, оттаскивая подругу в сторону, стараясь увести прочь. "Нет, посмотри на его тень", рыкнул демон. "Что? Тень?" Асхара опустила взгляд и попятилась назад, не веря собственным глазам. Тень мужчины на первый взгляд казалась обычной, но присмотревшись внимательнее, можно было увидеть, что это вовсе не тень, а потерянная душа. Она жила своей жизнью, чуть подрагивала и перетекала внутри контура. Тень незнакомца была плотнее и гуще обычной, а на траве за ним оставались маленькие капли эктоплазмы, похожие на обычную грязь с ботинок. Это он. Выдохнула Ашара. Рогнар это кукловод. Это он управлял душами в Венеции. Уходим. Его губы пересохли, а синие глаза стали на несколько тонов темнее. Они почти бежали, бежали прочь от этого места, бежали от этого человека, который по какой-то причине приложил немало усилий, чтобы организовать засаду в Венеции, а теперь пощадил их, при этом намекнув на ложь со стороны правящей семьи Ада. Откуда он, простой смертный, вообще мог знать хоть что-то о правителях ада? Замершая трава, присыпанная свежим снегом, хрустела под ногами. Асхара никак не могла отделаться от жуткого ощущения, что им в спину смотрят слепые глаза кукловода. Ни на секунду не останавливаясь, она провернула кольцо, и они с Рагнаром исчезли. Владимир Владиславович говорил с каким-то мужчиной, когда Адам подошёл к Елене, касаясь её руки. Мне жаль твоего сына. Мне тоже. Её голос дрожал. Ты поговорил с ней? Что ты сказал этой девочке? Правду, улыбнулся мужчина.